Прошло несколько дней. Я валял дурака. Ездил на скачке, а, возвращаясь домой, пописывал свою поэмку. Я специалист в трех областях — стихах, рассказах и романах. Теперь я овладевал четвертой – кинодраматургией. Впрочем, стоит ли о ней говорить, что я за кинодраматург без кино? Ведь Джим Бим не вытанцовывался. Опять позвонил Джон. — Как лошадки? — В порядке. — А ты как? — Тоже. — Хотел ввести тебя в курс? — Слушаю. — Ну, как только картину расфигачили, мы с Франсуа бухали без перерыва пару дней. Ну и ночей. Очищались, как я понимаю. Ну, вроде. А потом я поехал в контору к Фридману, выясняя, что ему за в бошку ударило. Я, знаешь, к такому повороту был не готов. — Я тоже. Ну, значит, прихожу. Охранник меня не пускает. Ну, ясно, что Фридман распорядился. Сукин сын. Это трудно отрицать. Итак, я не сдаюсь. Иду в другой подъезд. Там ведь два входа. Помню. Я знаю, что у них там сидит юрисконсульт. Говорю охраннику, что, дескать, мне на консультацию. Ну, конечно, ни к какому юристу я не пошел, а направился примехонько к Фридману. Молодец. Фридман глядит. Видит, я стою. А, говорит, Джон, привет, как поживаешь? «Отлично, — отвечаю. Про то, почему он картину зарубил, не заикаюсь. А говорю так, — мы хотим кое-кого взять в наше дело. Нашли кого-то, — спрашивает. Пока отвечаю, — нет, но собираемся. А когда найдем, обещай мне одну вещь. Что такое? Ну, когда мы, значит, кое-кого найдем, мы заставим его компенсировать все твои убытки по подготовительному периоду. Молодцы, — говорит он. Но, — продолжаю я, — дай слово, что ты позволишь снимать кино на наших условиях И Firepower не потребует дополнительных денег. Отлично, говорит этот сукин сын. Валяйте, ищите вашего кое кого. Я согласен на ваши условия. И счастливо вам. И все. Да? Мы пожали друг другу руки и разошлись. Он безумно обрадовался, что получит компенсацию. Итак, остается только найти продюсера. Уже нашли? Да ну. Видишь ли, пока мы имели дело с Firepower... Даже когда они не рыпались, мы потихоньку искали других спонсоров. Ведь от этих ребят из Firepower Power хорошего не жди. И когда один из наших новых друзей пронюхал, что они решили загнобить картину, влез в упряжку. И кто же этот герой? Эдлман — бывший спец по недвижимости на Востоке. На Западе у него партнер — Соренсон. Мы их просветили. Денежки там вводятся. Все в порядке. Они нам четко сказали. — Да, деньги есть. Да, мы хотим делать кино. Давайте поработаем вместе. — Ты уверен, что не надуют? — Все под контролем. С ними гораздо надежнее, чем с Firepower. Сценарии актеры им нравятся. Готовы запускать. Рекламу дадут в газеты. В четверг после обеда подписываем контракт. — Замечательно, Джон. Рад за тебя. И за себя тоже. Уж как-нибудь сварганим киношку. Я не отступлю. Но надо ковать железо пока горячо. Горжусь тобой, Джон. Буду держать тебя в курсе. До скорого. Жду. До свидания, Джон. Следующий звонок последовал через два дня. Сукин сын! Я, что ли? Фридман, конечно. Пронюхал гад про Эдлмана и Соренсона и запросил еще семьсот тысяч. Подонок. Нарушил слово. Я позвонил ему и сказал, «Ты же обещал, что мы квиты! Ты слово дал?» А он что? «Ничего?» Трубку бросил. Теперь никак не могу до него дозвониться. Мои звонки не проходят. Я решил объявить голодную забастовку. — Что? — Голодовку объявляю. Взял бутылку воды, раскладной стульчик. Сяду напротив их конторы и буду морить себя голодом. — Прямо сейчас? — Да, через 10 минут начну. — Ты шутишь? Ни капельки. Когда я подъехал... Джон Пинчет уже устроился на раскладном стульчике с бутылкой воды в руке. Прямо напротив конторы Фридмана и Фишмана. На груди у него висел плакат, на котором крупными буквами было небрежно написано «Голодовка, Fire Power, компания лжецов». Я припарковался и подошел к Джону. Около него собралось человека 4-5. Пялились. Я присел перед ним на корточки. «Слушай, Джон, давай забудем про этот чертов фильм». «Деньги твои я тебе верну. Не так уж они мне теперь нужны. Давай скинем все это дерьмо и завалимся куда-нибудь, а?» Джон полез в карман и вынул оттуда клочок бумаги. Я отправил с Нарочным послание Гарри Фридману. Он его получил. Вот копия. А вот это он протянул мне другую бумагу. Соглашение по производству фильма. Я начал читать первый документ. «Дорогой Гарри, как я сказал по телефону, тебе предоставляются две возможности». Для меня приемлемы обе. Поверь, если я предлагаю решение, в результате которого я не получу ни гроша, то потому лишь, что я люблю тебя гораздо больше, чем ты думаешь. Словом, решение за тобой. Прошу тебя принять его немедленно, потому что Эдлман готов взяться за мой проект и выполнить все обязательства по контрактам. Если же Эдлман не получит подписанную тобой бумагу, которую я предлагаю к четвергу, он не сможет возобновить работу над фильмом «Девятнадцатого». К этому времени следует нанять 10 человек. У нас в распоряжении, таким образом, 2 дня, вторник и среда. Если бумага не поступит вовремя, мы упустим Джека Бледсоу, и ты потеряешь миллион долларов. Это финансовый крах. Но я вынужден буду пойти на следующий шаг. Если завтра к 9 утра ты не отступишься, как обещал, тебе останется вторая возможность». Каждый день получать пакет с моим мясом, который я буду кусок за куском отрезать от своего тела и посылать тебе. Я не шучу. У тебя не остается ни дня на раздумье. Для моего фильма это вопрос жизни и смерти. С приветом, Джон. Второй документ был озаглавлен так. Поправка к соглашению по поводу выполнения Джоном Пинчетом обязанностей режиссера. Он был написан рукой юриста и потому недоступен для нормального ума. Но, похоже, призывал Фридмана уступить фильм Эдлману и оставить себе деньги, причитающиеся Джону. Я вернул бумаги Джону. — Так что это за вторая возможность? — Разделать меня на куски. — Это ты называешь возможностью? Точнее, это окончательное решение. — Ты что, в самом деле пойдешь на это? — Несомненно. Это мне вполне по силам. — Ты спятил. — Нет, нет. пойдем со мной. Я должен приготовиться. — Приготовиться? — Да. Мы сели в машину Джона. — Вот эта штука мне поможет. Болеутоляющая. Я ходил к хирургу, чтобы удалить вросший ноготь. Он дал мне эти пилюли. Очень здорово помогло. — А куда мы едем? — Увидишь. Мне еще надо заехать к доктору, ноготь показать. Я его спросил. Эти таблетки очень действенные. Объясните-ка мне, что это за штука? Он объяснил. Я тогда говорю, а можно на них поглядеть? Он подвел меня к шкафчику и показал. Очень интересно, говорю. Мы еще поболтали. Я ушел. Но у меня с собой была сумка. Я оставил ее у шкафчика с лекарствами и вернулся за ней. Ой, говорю медсестре, я сумку забыл. Вошел в кабинет. Там никого не было. Открыл шкафчик и стянул таблетки. Напрасно, сказал я. «Я должен это сделать!» — ответил он. Мы заехали в скобяную лавку. «Чего изволить?» — спросил продавец. «Пилу!» — ответил Джон. «Электропилу!» Продавец повернулся к полкам и снял оранжевое орудие. «Товар самый лучший! блэк «Куда лезвие вставляется?» — спросил Джон. «Как оно вообще работает?» «Проще простого!» Он достал лезвие и вставил. Джон посмотрел. Зуби у этой штуки были огромные. — Хм, — пропурчал он, — это не вполне то, что мне нужно. — А что бы вы хотели? Джон на минутку задумался и сказал. — Что-нибудь компактное, чтобы резать, ну, скажем, дерево. Очень крепкое. На небольшие кусочки. — Это подойдет? – спросил продавец. Он вставил другое лезвие. Зубья были остренькие, ладно пригнанные друг к другу и очень острые. — Да, — ответил Джон, — это в самый раз. — Наличными желаете заплатить или у вас карточка? По пути назад к тому месту, где должна была продолжаться голодовка, я спросил Джона. — Ты ведь не всерьез насчет этого, а? — Почему? Начну с мизинца левой руки. От него ведь все равно толку мало. — Почему же? Припечатание на машинке, им можно нажимать и на табулятор. — Я им не пользуюсь. — Слушай, дружище, давай все же забудем всю эту фигню. «Нет, ни за что!» «И что? Начнешь завтра в девять?» «В кабинете его адвоката. Если он откажется передать производство, я выполню свое обещание». Ему нельзя было не поверить. Его слова прозвучали обыденно, без всяких мелодраматических завываний. «Обещай не ходить к ним без меня». «Ладно, только не опаздывай. Не опоздаешь?» «Я приду вовремя», — сказал я и мы продолжили путь к конторе Фридмана и Фишмана. Я приехал туда в 8.50, припарковался и стал ждать Джона. Он явился в 8.55. Доброе утро, Джон. Привет, Хэнк, как дела? Отлично. Как идет голодовка? Продолжается. Но теперь в повестке дня — бивисекция Изделие Блэка и Деккера было при нем. Завернутое в темно-зеленое полотенце. Мы вместе прошли в здание поднялись на лифте в контору юриста. Звали его Нилли Зутник. Нас ждали. «Проходите», — сказала секретарша. Нилли Зутник с готовностью поднялся с кресла. Он вышел из-за стола и пожал каждому руку. Потом опять уселся за стол. «Не желаете ли кофе, джентльмены?» — спросил он. «Нет», — сказал Джон. «А я бы выпил», — сказал я. Зутник нажал кнопку селектора. «Роуз...» «Роуз, милочка, один кофе, будь добра!» Он взглянул на меня. «Сливки, сахар?» черный. Э, черный. спасибо, Роуз». «Ну, джентльмены?» «Где Фридман?» — спросил Джон. Мистер Фридман уполномочил меня вести переговоры от его имени. «Где у вас розетка?» — спросил Джон. «Какая розетка?» «Вот чтобы включить». Джон развернул полотенце, и на свет божий явился товар от Блэкендекера. Деккера. «Мистер Пинчет, прошу вас, где розетка?» «А, не беспокойтесь, вижу». Джон подошел к стене и включил электропилу в сеть. «Если бы я знал, что вы принесете сюда эту штуку, — сказал зутник, — я бы отключил электричество. Вот и славно, что не знали, — сказал Джон. «Уберите ее, пожалуйста, — сказал зутник. Может, она и не понадобится». Роуз внесла кофе. Джон нажал кнопку на рукоятке пилы. Она завибрировала и загудела. Роуз испуганно дернулась, Совсем незаметно, но достаточно, чтобы капелька кофе пролилась ей на платье. Платье было красное, и Роуз, девушка довольно крупная, не скрывала с его помощью излишества своей фигуры. «Фу, как вы меня напугали!» «Извините», — смутился Джон. «Я только хотел проверить. Кому кофе?» «Мне», — признался я. «Спасибо». Роуз подала мне чашку. «Очень кстати». Бросив на нас через плечо озабоченный взгляд, она удалилась. «И мистер Фридман, и мистер Фишман крайне не удовлетворены вашими намерениями. Заткни фонтан, зутник. Либо я немедленно получаю свободу, либо прямо здесь отпилю от себя кусок». Джон постучал рукояткой пилы о стол зутника. «Но, мистер Пинчот, нет необходимости...» «Есть необходимость! И не будем терять время. Я жду решения». Зутник взглянул в мою сторону. «Как вам кофе, мистер Чинаски? Джон положил палец на клапан рукоятки, поднял левую руку и оттопырил мизинец. Пила зарычала, и он стал яростно ею размахивать. «Итак?» «Ваша взяла!» — прокричал Зутник. Джон убрал палец со спуска. Зутник выдвинул ящик стола и вынул два листа бумаги с печатями. Подвинул их Джону. Джон взял документы... Сел и принялся читать. «Мистер Зутник», — подал я голос, — «нельзя ли еще кофейку?» Зутник сверкнул на меня глазом и нажал кнопку. «Еще чашку кофе, Роуз. Черного». «В стиле Блэкендекер пошутил я. «Не смешно, мистер Чинаски, сказал Зутник. «Джон все читал. Принесли кофе». «Спасибо, Роуз». Джон продолжал читать, а мы ждали. Изделие Блэка и Деккера покоилось у него на коленях. Наконец Джон сказал, — Нет, так не пойдет". Как не пойдет", вскричал Зутник. — Вам же дается карт-бланш. Параграф Е нужно убрать. Он содержит слишком много двусмысленностей. — Позвольте взглянуть, — поинтересовался Зутник. — Прошу. Джон возложил бумаги на лезвие пилы и протянул Зутнику. Зутник снял их с гримасы отвращения на лице, углубился в чтение параграфа Е. «Не вижу предмета для опасений. Уберите его! Вы что, в самом деле решили оттяпать свой палец? Да, могу заодно и ваш. Это что, угроза? Вы мне угрожаете? Мне, видите ли, нечего терять, в отличие от вас. Договор, подписанный под давлением... Может быть, признан недействительным? — Ох, и устал же я от вас, зутник! — Выбирайте! Либо параграф Е, либо мой палец. Живо! Джон снова нажал на пускатель. Пила послушно взревела. Джон выставил вперед левую руку с мизинцем наготове. «Стой — Стой! — завопил зутник! Джон замер. Зутник нажал кнопку селектора. — Роуз, вы мне нужны! Вошла Роуз. — Еще кофе для джентльменов? — Нет, Роуз. — Прошу вас, перепечатайте весь контракт, но исключите параграф Е. — Слушаюсь, мистер Зутник. Мы немножко посидели. Потом Зутник сказал. — Можно уже отключить вашу игрушку? — Зачем спешить? — отозвался Джон. — Подождем. Неужто вы правда нашли продюсера? — Конечно. — Не соблаговолите ли назвать имя? — Отчего же нет? — Холл Эдлман. — Фридман его знает. Зутник заморгал. — Эдлман — известный денежный мешок. Это знал не один Фридман. Я читал сценарий. На мой взгляд, слишком... жестко. — А вам приходилось читать другие произведения мистера Чинаски? – спросил Джон. — Нет, дочка читала. Сборник рассказов «Сны у канализационного стока». — И как? — Ей не понравилось. Роуз принесла исправленный текст договора протянул его Зутнику. Он бегло просмотрел его и отдал Джону. Джон внимательно прочитал текст с начала до конца. «Очень хорошо». Он подошел к столу, наклонился над ним и подписал бумагу. Зутник подписал от имени Фридмана и Фишмана. Две копии. Дело было сделано. Вдруг Зутник рассмеялся. У него как будто камень с души свалился. «Юридическая практика день ото дня делается все забавнее». Джон отключил пилу. Зутник подошел к шкафчику, висевшему на стене, достал оттуда бутылку и три стакана, поставил на стол и разлил. За нашу сделку, джентльмены. За сделку, повторил Джон. За сделку, эхом отозвался писатель. Мы выпили. Как оказалось, Бренди. Кино закрутилось снова. Я проводил Джона до машины. Он швырнул пилу на заднее сиденье, сам сел за руль. Джон, заговорил я, стоя на тротуаре, можно задать тебе серьезный вопрос? Конечно. Скажи честно, насчет Блэкендекера, я буду молчать как могила. Неужели ты и правда собирался пустить пилу в ход? Ясное дело. И отрезать кусок за куском. Ну да. В таком деле, раз уж начал, пути назад нет. А ты силен, старик. А, ерунда. Ну, Вообще-то я проголодался. Позволю угостить тебя ланчем. Ладно уж, я знаю одно местечко. Садись в свою тачку и следуй за мной. Отлично. Я ехал за Джоном по Голливуду, и нас приветствовали славные тени Альфреда Хичкока, Лорелла и Харди, Кларка Гейбла, Глории Свенсон. Микки Мауса и Хамфри Богарта. Прошло не больше недели. Я играл на ковре с котенком. Зазвонил телефон. Трубку сняла Сара. — Да. — А, привет, Джон. — Да, дома. По понедельникам и вторникам заездов нет. — Что? — Ах ты, Господи. Минутку, я Хэнка позову. Я поднялся с пола и взял трубку. — Привет, Джон. — Хэнк, мы опять в жопе. Что случилось? Эдлман собирался продать за нашей спиной права на танец Джима Бима за 7 миллионов. Ребята, которых я нанял для поисков нового продюсера, когда мы еще работали с Firepower, сообщили, что группа Эдлмана предлагала продать эти права им. Но у них же самих этих прав пока нет. Они, утверждают, что есть, предъявили пакет. Сценарий, актеры, смета. Они собирались потихоньку откупить у нас права по дешевке. А мерзавцы... Опять мы попались на крючок жуликом. Такие вот дела. Так что с Эдлманом полный финиш. Надо начинать охоту за новым продюсером. Я было не хотел тебя зря волновать, но потом решил, что лучше тебе знать все как есть. Ты прав. А как охота? Обзваниваем всех подряд. По телефону быстро соглашаются, а как покажешь сценарий, дают задний ход. Все отказываются. Прямо как увидят сценарий, так и кричат «нет». Две первоклассные звезды и бюджет немыслимо низкий для такой ленты. они нос воротят. Фильм наверняка принес бы доход. Неслыханная глупость с их стороны. «Им не нравится сценарий», — сказал я. «Не нравится. А мне они не нравятся. Все до одного. Но мы продолжаем поиски. Обязательно должен найтись кто-нибудь, кто клюнет». «Вряд ли. Будем стараться». «Ценю твое упорство. Не переживай». Ладно. Я вернулся на ковер к котенку, который с удовольствием играл концом веревки. Фильм опять застопрился, сообщил я Саре. Сценарий никому не нравится. А тебе самому нравится? Во всяком случае, он получше тех, что мне приходилось видеть, хотя, возможно, я ошибаюсь. Джон, жалко. Котенок бросил веревку и вцепился мне в руку, расцарапал до крови. Я пошел в ванную и протер руку перекисью водорода. Увидел в зеркале свое отражение. Лицо старика, написавшего сценарий. Дерьмо. Я поспешил выйти. Во время скачек никаких дурных вестей я не получал, потому что дома меня не было и меня не могли найти. Я ездил на скачке, возвращался домой, ужинал, смотрел с Сарой телевизор, поднимался наверх к своей бутылочке и машинке. Писал поэму. Денег на стихах не заработаешь, зато получаешь удовольствие. Еще через пару недель позвонил Джон. «Опять мы в дерьме», — сказал он. «Совсем худо дело». «А что такое?» «Да вот нашли продюсера. Все ему понравилось, даже сценарий. Говорит, я возьмусь, приноси бумаги. Я подпишу, и будем запускаться». «Подготовили документы. Я уж собрался к нему ехать. Звонок. Не могу делать фильм?» Прорезался какой-то известный режиссер, который утверждает, что у него все права на произведение Генри Чинаски. «Ничего не поделаешь, — говорит, — сделка не состоится». Генри Чинаски имя, которое я использую в своих романах. И в сценарии я тоже его ввел. «Что за понты? — спросил я. «Да не понты! Ты же продал права на Генри Чинаски. «Это вранье! Но даже если и так, надо всего лишь изменить имя, вот и все!» — Нет, не всё. В контракте речь идет не об имени, а о персонаже, независимо от того, как его зовут. Права проданы навсегда. — Не может быть. — По-видимому, когда ты продавал режиссеру Эктору Блэкфорду роман «Транспортный чиновник», заодно уступил и права на все экранизации. — Да, я продал права на экранизации. Всего за две баксов. Я тогда с голоду помирал. Эти деньги казались мне баснословными. Между прочим, транспортного чиновника Блэкфорд так и не поставил. Не имеет значения. По контракту права принадлежат ему навеки веки вечные. А как все это вылезло наружу? Есть такой адвокат, Флетчер Джей Стоун. Он спит с одной монтажницей. Вот как-то они кончили свои занятия, и он углядел на тумбочке сценарий. Протянул руку. Оказалось, что это танец Джима Бима пролистал, положил на место и сказал «Генри Ченаски? Этот парень в кармане у моего клиента. Я сам контракт составлял». И новость немедленно облетела весь город. Танец Джима Бима похоронили. Теперь никто за него не возьмется, потому что Блэкфорд и его адвокат купили Генри Ченаски с потрохами. «Это неправда, Джон. Не мог я продать права на целую вечность за вшивые две штуки». Но в контракте это написано черным по белому. Я читал контракт перед тем, как подписать. Там ничего подобного не было. В разделе четвертом. Не верю. Я созвонился с этим адвокатом. Он крутой парень. Генри Чинаски наша собственность. Вот что он сказал. Я в это дело собственные пятнадцать тысяч вложил. Бешеные деньги по тем временам. Да и сейчас не плакал. Я был раскипятился, а он меня осадил. — Не смейте, — говорить, разговаривать со мной в таком тоне. В общем, с ними не столкуешься. Может, он хочет куш сорвать или что, но пока Джим Бим сдох. Мертвее мертвого. С ним покончено. Джон, я тебе перезвоню. Я просмотрел контракт и нашел раздел четвертый. Убей бог, никакого намека на продажу прав на персонажа я в нем не усмотрел. Перечитывал текст несколько раз но ничего подобного не увидел. Я набрал номер Джона. — В четвертом разделе? Нет ни слова насчет продажи персонажа на веки вечные. Они что, очумели все? — Нет, это условие подразумевается. — Где подразумевается? — В разделе четвертом. — У тебя под рукой есть этот текст? — Да. — Прочти мне то место, где говорится, что этот парень завладел моим Генри Ченаски. Это все подразумевается. Бред! Откуда вы это взяли? Если мы будем с ними судиться, тяжба продлится 3, 4, 5 лет, а тем временем Джим Бим окончательно слейт, и никто к нему не притронется. Неужто все в этом долбанном городе так перетрухали, что видят то, чего нет? Здесь ведь и близко ничего подобного не сказано, в четвертом разделе. Не продавал я Генри Чинаски! «Ты подписал контракт, на вечно уступающий права на Генри Чинаски, повторил Джон. Он тоже свихнулся. Я повесил трубку. Я нашел в справочнике номер телефона Эктора Блэкфорда. Я познакомился с Эктором, когда он закончил кинофакультет Лос-Анджелесского университета. Одну из первых своих работ, документальный фильм, он сделал про меня. Его даже разок прокрутили по PBS. На следующее утро полсотни абонентов отказались от услуг этого канала. Несколько раз мы с Эктором вместе поддавали. Он проявил интерес к транспортному чиновнику и даже показал мне сценарий, который сам состряпал. Но он был до того несуразный, что я посоветовал ему засунуть его себе в задницу. Он пошел своей дорогой, я своей. Он стал богатым и знаменитым, поставил множество хитов. А я развлекался, сочиняя стишки и начисто забыл про чиновника. Я набрал номер и застал его дома. «Эктор!» Это Хэнк. О, привет, Хэнк. Как дела? Не хорошо. В чем проблема? В Джими Бими. Тут один парень раззвонил по всему городу, что вы с ним получили права на Генри Чинаски. Ты знаешь, о ком я говорю. А, это Флетчер Джейстоун. Да. Тебе, Эктор, наверное, известно, что я ни душу свою, ни задницу за две штуки не толкну. А Флетчер говорил, ничего такого в четвертом разделе нет. Он говорит, что есть. А ты сам читал? Да. Так есть или нет? Черт его знает. Слушай, малыш, ты же не хватишь меня серпом по яйцам за какую-то вшивую писанину, в которую врубиться-то никто не может. А ты о чем? О том, что мы запустились с фильмом, а ты с этим ублюдком нас подсек. Ты что, забыл, как мы с тобой бухали и разговоры душевные вели? Разве такое забудешь? Тогда вразуми своего дружка. Он перекрыл нам кислород. А мы хотим дышать, как все люди. Только и всего. Всего-то только. Хэнк, я тебе перезвоню. Я сел у телефона и стал ждать. Я ждал четверть часа. Наконец, он зазвонил. На проводе был Эктор. Все в порядке. Джейстоун отступился. Спасибо, старина. Я знал, что у тебя доброе сердце. Бизнес тебя еще не загубил. Джейстоун направит тебе депешу прямо сейчас. Гениально. Эктор, ты прелесть. И знаешь что, Хэнк? Что? Я не выбросил из головы идею с транспортным чиновником. — Ну, вот и хорошо, малыш. Привет жене. — А ты, Саре, передавай привет, — сказал Эктор. Девять десятых всяких дел в этом роде решается по телефону. Оставшаяся десятая часть уходит на подписание бумаг. Я позвонил Джону. Эктор добрался до этого Джейстоуна. Он высылает отступную. «Отлично! Отлично! Значит, можно двигаться вперед. А вы с сектором корешились, да?» «Да. И, как видишь, он про это не забыл. Как только я получу от него весточку, сразу же свяжусь с нашим новым продюсером. Кстати, э -э чего я буду ждать у моря погоды? Может, лучше подъехать к нему в контору и подобрать эту бумаженцу на месте?» «Ну, конечно. Звякни ему и договорись». «Значит, мы опять беремся за картинку?» — сказал Джон. — Точно. Надо это дело обмыть у Муссо. — Когда? — Завтра, в полвторого. — Тогда до встречи, — сказал Джон. — Пока, — ответил я. Итак, я сидел за машинкой, трудясь над стихами, и рассылал их по мелким журнальчикам. Рассказы у меня почему-то никак не выпечатывались, это мне не нравилось. Но насиловать себя я не хотел, и потому шлепал стихи. В этом была своя радость. Может, в один прекрасный день что-нибудь получится и с прозой. Я очень на это надеялся. А пока что лошадки бегали, вино текло рекой, а Сара занималась чем-то прекрасным в саду. От Джона не было вестей целую неделю. Потом, наконец, он позвонил. — Я ведь тебе говорил, что мы нашли нового продюсера. — Да. — Ну что? — Он готов взяться за дело. — Он отвалил. Сказал, что не хочет делать наш фильм. Почему? Говорит, пока ждал отступную бумагу, получил заманчивое предложение. Сценарий про двух близнецов-сирот, которые становятся чемпионами мирового чемпионата по теннису. Звучит и в самом деле фантастически. Жаль, что не я придумал. Но есть и хорошие новости. Например, Firepower возобновляет с нами контракт. С какой радости? Испугались, не небось, что кто-то другой сорвет куш. У них на это дело нюх. В конце концов, бюджет ощипали до костей, благодаря им, между прочим. А теперь они не желают, чтобы другие поживились за их счет. Мне Гарри Фридман звонил. «Хочу, это проклятое кино», — говорит. «Ладно, — отвечаю, — получишь. А если оно не даст кассы, руки тебя оторву». «Значит, все сначала». «Ага, сначала». Дня через три-четыре он позвонил опять. «Ничего, если я заеду? Надо кое-что обсудить». — Конечно, Джон. Не прошло и получаса, как он уже был у меня. Бутылка и стаканы ждали на кофейном столике. — Входи, Джон. — А где Сара? — В актерской студии. — О! Джон прошелся по комнате и уселся на свое любимое место возле камина. Я наполнил его стакан. — Ну, выкладывай. Мы все подготовили к съемкам. Утвердили график. И тут Францин Бауэрс. Она в Бостоне сейчас, заболела, ждет операции. Она не сможет начать через две недели. Что же делать? Будем снимать без нее. Джека Блэдсоу будем снимать. Все прочее, а ее оставим на потом. Собирались уже отснять первый эпизод с Джеком, да он отказался. А вот что? Требует, чтобы за ним приезжал Роллс-Ройс. С чего вдруг? Это предусмотрено контрактом. Нашли мы ему этот Роллс. Оказывается, цвет не тот. Отсняли несколько сцен без Франсины Джека. Тем временем подыскали нужный цвет тачки. Джек готов выйти на площадку. Я снова наполнил стаканы. — Теперь он пожелал, чтобы ты посмотрел, как он работает, — сказал Джон. — Он что, не знает, что мне надо на скачки ездить? Он говорит, скачки ведь не каждый день. — Ну, это верно. — Хэнк... Он хочет, чтобы ты сделал для него эпизод. Да ну. Сцену у зеркала. Чтобы он чего-то там перед зеркалом говорил. Может, стих прочитал бы. Да это загубит все к чертовой матери. Ой, беда с этими актерами. Если они на самом старте заортачатся, того и, гляди, угробит картину. Дожил, — подумал я. Вот идиот. Торгуй задницей при всем честном народе. — Ладно, напишу я сцену с зеркалом. Заодно уж и для Франсины сочини. Ей нужно ножки показать. У нее потрясающие копытца. Вот увидишь. — Ладно, будет вам и сцена с ногами. — Спасибо. Тебе, кстати, новая выплата полагается. Ты должен был получить деньги в самом начале съемок, но Firepower перекрыл нам кислород. Мы это дело уладим, и ты сразу получишь денежки. — Хорошо, Джон. Надо бы тебе поглядеть на бары-гостиницу, в которых мы снимаем. У нас там настоящие алкаши в Массовке. Постояльцы, они тебе понравятся. В понедельник подъедем. У меня тут возникли еще кое-какие проблемки с Джеком. Что еще? Он хотел, чтобы в кадре у него был загар, небольшая Федора и прическа хвостом. Быть не может. Ей-богу, я его полдня отговаривал. А вот взгляни, что он еще хотел надеть. Джон вытащил из портфеля солнцезащитные очки. Протянул мне. Они были огромные. а Оправа была сделана в виде зеленых пальмочек из пластика. — Он чокнутый, что ли? — спросил я. — Во всем штате Калифорния не найдется никого, кто бы согласился такое носить. Я ему говорил. Он настаивал, чтобы ему разрешили надеть эти чертовы очки хоть на секунду. Иначе орет только вы меня и видели. — Ладно, — сказал я. Мне не надо, чтобы он слинял с картины. Я придумаю сцену, в которую он сможет нацепить эту дрянь. И сразу мне передашь, ладно? Сегодня же вечером сделаю. Я налил по новой. А как Франсуа? Ты знаешь, что он выиграл в свою игрушечную рулетку 60 тысяч? Да. Теперь он отшлифовал свою систему. Выиграл еще столько же, и это ему здорово пошло на пользу. Хм, вот и славно. Человеку нужны три вещи — вера, тренировка и удача. Съемки должны были начаться в Калвер-Сити. Там находились тот самый бар и гостиница с комнатой, где я жил. Потом съемочную площадку собирались перевести в район Альварада-Стрит, где жила героиня фильма. Потом еще хотели снимать бары возле Шестой улицы и в районе Вермонта. Но первые эпизоды должны были ставить в Калвер-Сити. Джон пригласил нас осмотреть гостиницу. Она выглядела вполне подходящей. Жили тут в основном алкаши. Внизу был бар. Мы остановились в дверях. — Ну, как тебе? — спросил Джон. — Великолепно. — Но я живала где похуже. — Это верно, — сказала Сара. — Видала я эти местечки. Мы поднялись наверх, в номер. — Ну вот, навевает воспоминания. Комната была выкрашена в серый цвет, как это принято в подобного сорта заведениях. Рваные занавески на окнах. Из мебели стол до стул. На холодильнике толстый слой жирной грязи. Утлая койка. Прекрасно, Джон. То, что надо. Мне стало немного грустно от того, что я уже не молод и не могу повторить все, как в старе. Пить, драться, играть словами. С молоду легко держать удар, даже если нечего жрать. Было бы что выпить, и была бы под рукой машинка. Я, должно быть, был чумной. Но мне встречалось немало чумных, и среди них порядочно забавных личностей. Чтобы высвободить время для писания, мне приходилось голодать. Не так уж и часто, откровенно говоря. Глядя на этот стол, я видел за ним себя. Да, я был чумной. Я это знал, и плевать я хотел на то, что вы об этом думали. Пошли, поближе познакомимся с баром. Мы сошли вниз. Там уже собралась пьянь, которая должна была участвовать в съемках. Все, ясное дело, пили. Пошли, Сара, сядем на табуреты. Пока, Джон. Бармен представил нас завсегдатаем. Звали их Большой Страшила и Маленький Страшила. Змей, Бык, Пёсий Башка, Леди Фиалка, Подзатыльник... Лара и так далее в том же духе. Сара спросила змея, что он пьет. — Симпатично выглядит, — сказала она, заглянув в его стакан. — Коктейль Кейп Кот, клюквенный сок с водкой. — Мне Кейп Кот, — сказала Сара Бармену. — А мне водочки, — сказал я. Бармена звали Ковбой. Мы потихоньку приступили к выпивке. Большой Страшило поведал мне историю о том, как они выдержали схватку с фараонами. Крайне интересно и, между прочим, совершенно правдивую. Съемочную группу тем временем позвали на обед. Алкаши оставались в баре. «Нам лучше пойти перекусить», — сказала Сара. «Мы вышли во внутренний двор. У восточного крыла гостиницы был накрыт большой стол. Статисты, технари, рабочие и прочие подобные люд уже сидели по местам. Еда выглядела вполне аппетитно. Джон вышел нам навстречу. Нас ждали в вагончике. Пока мы туда следовали... Джон задержался возле одного типа, который закусывал в стороне от других. «Лэнс Эдвардс!» Эдвардс едва заметно кивнул и занялся своим бифштексом. Мы сели в конце стола. Эдвардс был одним из сопродюсеров. «Говнюк этот Эдвардс, видать», — сказал я. «Да нет», — ответил Джон, — «просто очень застенчивый. Фридман хотел его выпихнуть». Может, он был прав. «Хэнк», — вмешалась Сара, — «ты ведь совсем не знаешь человека». Я пытался открыть банку с пивом. — Ешь лучше, — сказала Сара. Сара все пыталась прибавить к моему жизненному сроку годков десяток, не зная уж к худу или к добру. — Мы сейчас будем снимать эпизод с Джеком в номере. Тебе надо посмотреть. После обеда мы идем в бар. Когда будете начинать, свистните. — Хорошо, — сказал Джон. После обеда мы обошли гостиницу с другой стороны. Джон нас сопровождал. Вдоль улицы выстроилось несколько трейлеров. Там же был и Джеков Роллс-Ройс. А рядом — большой серебряный трейлер с табличкой «Джек Блэдсоу». «Глянь-ка», — сказал Джон, — «у него на крыше перископ, чтобы видеть, кто идет». «Господи боже!» «Знаешь, мне надо кое-что уладить. Валяй, до встречи». Смешной парень этот Джон, его французский акцент уже почти неуловим. Здесь, в Америке, он всегда говорит по-английски, это немножко грустно. Дверца вагончика отворилась, на пороге стоял Джек. «Прошу». Мы поднялись по ступенькам. На койке возлежала какая-то девица и смотрела телевизор. «Это Клео. Я купил ей мотоцикл. Мы вместе катаемся». В дальнем углу сидел парень. «Мой брат, Дук». Я направился к Дугу, шутливо двинув в его сторону хуком справа. Он промолчал. Только смотрел на меня. «Классный мужик. Мне такие нравятся». Выпьте есть?» — спросил я Джека. «А как же?» Джек нашел виски, налил мне и добавил воды. «Спасибо». «А вы пьете?» — спросил он Сару. «Нет, спасибо», — ответила она. «Не люблю мешать выпивку». «Она у нас на Тресковом мысе заплутала», — сказал я. «Ах так!» — мы с Сарой сели. «Мне у вас нравится», — сказали. Оставайтесь сколько пожелаете», — сказал Джек. «Может, я навсегда останусь». Джек одарил меня своей знаменитой улыбкой. «А братец у вас не сильно болтливый, я вижу. Да уж, классный мужик. Да. Ну что, Джек, текст выучил? Я никогда не заглядываю в текст, пока не приду на площадку. — Замечательно. — Ну, нам пора. — Я уверена, у вас прекрасно получится эта роль, Джек, — сказала Сара. — Мы рады, что она досталась именно вам. — Спасибо. Мы вернулись в бар, где сидели все те же люди, и выглядели они ничуть не пьянее, чем раньше. Тертая публика. Сара заказала еще один кейп-код, а я опять отдал предпочтение чистенькой. Мы попивали и слушали все новые и новые истории, Одну рассказал и я. Прошел примерно час. Вдруг я взглянул в сторону входа и увидел у вертушки Джека. Он кого-то выискивал глазами. — Эй, Джек! — крикнул я. — Давай к нам, дернем по маленькой. — Да нет, Хэнк, съемка начинается. Может, пойдете посмотреть? Сейчас прибудем. Мы заказали еще по стаканчику и как раз сидели над ними, когда в зале появился Джон. «Начинаем — Начинаем! — сказал он. «Хорошо — Хорошо, — сказала Сара. «Хорошо», — сказал я. Мы покончили с выпивкой, я взял пару пива на вынос. Мы поднялись вслед за Джоном по лестнице и вступили в гостиничный номер, весь опутанный проводами. По комнате сновали рабочие. Голову отдам на отсечение, что с этой мурой справилась бы и треть этой публики. Вот и Фридман так говорит. И его устами часто глаголит истина. — Ну ладно, — сказал Джон. — Все почти готово. Мы несколько раз прогнали сцену. Сейчас будем снимать. Ты, — обратился он ко мне, — встань сюда, в угол. Отсюда будет хорошо видно, и в кадр не попадешь. Сара пошла вместе со мной. «Тишина!» — закричал ассистент. «Начинаем съемку. Стало очень тихо. Потом Джонс командовал. «Камера! Мотор!» Дверь в комнату отворилась, и вошел Джек Блэдсоу. Чёрт подери, это был молодой чинаски. Это был я. У меня ёкнуло в груди. Молодость моя, сука ты эдакая, куда ж ты делась? Мне захотелось опять превратиться в молодого забулдыгу. Я хотел стать Джеком Блэдсоу, но оставался загнанным в угол стариканом, присосавшимся к банке с пивом. Блэдсоу прошествовал к окну, возле которого стоял стол. Поднял искромственную занавеску, Сделал хук правый, при этом по лицу его скользнула ухмылка. Потом сел за стол, взял ручку и придвинул к себе лист бумаги. Немножко посидел, потом откуприл бутылку, сделал глоток, зажег сигарету. Включил радио и погрузился в Моцарта. Эпизод заканчивался тем, что он начал водить ручкой по бумаге. Джек попал в самую десятку. Он сделал все так, как оно было. Неважно, имело ли это какое-нибудь значение или нет, я подошел к нему и пожал руку. «Ну что, попал?» — спросил он. «Попал», — ответил я. Внизу в баре ребята были все на месте и выглядели точно так же. Сара выбрала прежний маршрут на Тресковый мыс, а я опять взял беленькой. Мы услышали еще массу историй, и все они были замечательны, но в воздухе чувствовалась легкая печаль. Скоро съемки кончатся, и все в этом баре и в этой гостинице пойдет по-прежнему. Кое-кто из алкашей прожил тут не один десяток лет. Кто-то обитал на заброшенной железнодорожной станции, и доставить сюда этих отщепенцев было непросто. В общем, началась пьянка по-черному. Наконец Сара сказала, нам пора домой кошек кормить. Пьянка могла подождать. Голливуд мог подождать. Кошки ждать не могли. Я подчинился. Мы распрощались с всегдатыми и двинулись к машине. Мне было не страшно сесть за руль. Зрелище молодого чинаски в занюханном гостиничном мире пошло мне на пользу. Я, черт побери, еще совсем не стар. Вполне еще ого-го. Сару волновало будущее наших новых знакомых. Мне оно тоже не представлялось радужным. Но это не значило, что я был бы рад видеть их у себя в гостиной, потягивающими виски и рассказывающими свои байки. Магия задушевности, как правило, не выдерживает испытания бытом. Да и сколько братьев можно посадить себе на шею? Мы подъехали к дому. Кошки нас ждали. Сара первым делом... Вымыл их плошки, я открыл жестянки с кормом. Что может быть лучше простого образа жизни? Мы поднялись наверх, умылись, переоделись и приготовились ложиться. «Что же эти бедолаги будут делать?» — спросила Сара. «Уж я-то знаю. Знаю». Пришла пора спать. Я спустился на минутку вниз, посмотреть, все ли в порядке. Сара быстро уснула. Я выключил свет. Сегодняшнее кино что-то изменило в нашей жизни. Мы уже никогда не сможем думать или говорить, как раньше. Теперь мы знали нечто недоступное другим. Правда, это нечто было туманным. И если вдуматься, не совсем приятным.